Сергей остановился метрах в трёх от воды. Я не замедлил шага, подойдя к искусственному берегу. Разложил по каменной кромке гостинцы. Отступил на шаг. «Здесь есть рыба», — обернувшись к милиционеру, сообщил я ценную информацию. «Отлов запрещен», — меланхолично отозвался парень. «И уточки плавают». Продолжил я выдавать важные факты из жизни пруда, глядя уже в сторону сплетения ветвей на островке в центре озера. Будет очень жаль кипятить тут все. Рыб жаль. И птичек тоже жалко. Деревья на острове, вроде как ивы, но не уверен. Из меня тот еще специалист по флоре. Стволы широкие, приземистые, выстреливают в стороны длинные плети ветви. Серый камень обрамления, зеленые листья с травой, почти черная кора стволов, В крапинках мха, тёмная с зеленцой вода. Птичек можно испугнуть, решил подыграть мне Сергей. Сегодня он в форме. Ременька бура. На нее он руку положил демонстративно. Рыбок жаль, но они не по нашему ведомству. Жест законника я подметил, столь же демонстративно повернувшись спиной к воде. Административное нарушение, почесал я макушку. Большая ухата — задумался милиционер. — Не уверен. — Прикроем. От административного точно. — Хватит уже! Я еще раз повернулся, чтобы заметить, как забурлил водоворот между островком и берегом. — Ты! Как там тебя звать? — Это что за ерунду ты приволок? Где курица пестрая? Где козлик черненький? Черный петух где? Где девка, какую ни не поелозил? — Фу, что за просители! Из водоворота показался бровастый, бородатый и сильно злой мужичок. Кожа его была бледная, волосы и борода тусклые, зелёные глаза на навыкать. Палец, загнутый как знак вопроса, указывал на меня. «Огневиком зовите», — спокойно ответил я, наученный в этом вопросе кошаром. «И мне совсем не нравится, что вы не поняли, кто я такой и кто со мной пришёл, и почему мы здесь». Водяник яростно забулькал. «Не лёб ты тут, огневик! Не угоден!» Хозяин труда разогнул палец, начал крутить им. Над пальцем возник водоворот, крохотный сначала, но быстро увеличивающийся в размере. Я показательно скрестил руки на груди. <кười> <кười> Сделал шаг вперёд сыскарь. «Нападение, причём уже второе, и без должного повода. Не советую. Каждой даче отдача Нагло я фразу кошара, распуская руки. «Просить я ничего не намерен». И пламенный цветок на руке распустился по зову. Легко, будто я не бился над единственным его лепестком полночи, а сейчас трепетал фиолетовыми и синими лепесточками, удивительно красивый. «Твоему пруду не хватает кувшинок». Плавно опуская руку, я присел на корточки. А я часть ответов, похоже, получил. «Неугоден». Прозвучало едва ли случайно. Цветок сорвался с моей ладони тогда же, когда и водяной вихрь с пальца водника. Они столкнулись над водой почти у самого берега. Огненный бутон получил водный стебель. В стороны полетели брызги, вверх пошел пар. Копье, меч или хотя бы хлыст из пламени были бы куда как практичнее. И от огненного шара я бы не отказался. Однако же ни на что похожее я не был способен. Пар стал моим союзником. Он застил вид с воды. За ним, как мне хочется верить, сложнее было считать напряжение с моего лица. Еще пар практически скрывал от меня противника. Но это не имело особого значения, ведь я уже выкладывался на пределе сил. Если водяной добавит что-то к водовороту, мне нечего будет ему противопоставить. Наша борьба стихий в изящной, почти игрушечной форме выбирала из меня все силы. На стороне водника были опыт, умение и его пруд. Пока не исчерпается до донышка вода, он сможет сражаться. И что-то мне подсказывает, водоворот не предел его возможностей. На моей стороне лишь набравший заемной кладбищеской силы мертвый огонь до упорства. Я знал, что неминуемо проиграю. И знал, что уйти от столкновения лестью или мольбами мне не позволит характер. Говорить я готов был только на равных». «Гостинцы» — жест обозначения моих мирных намерений, моей вменяемости, грубо говоря. не подношение не просьба, не умасливания. Парадник с авинником блюли свой интерес. Им я нужен был живым. Одному, чтобы дом его был безопасней, второму, как источник тепла. Для служивых я еще не отыграл роль живца. Или агнца. Возможно, перетекание одного в другое. Еще я нужен был ма, потому что сын. Я же ответил на вызов переданный мне малявкой и я буду держать бутон мертвого пламени пока не отключусь пока не поду поду но не сдамся пока не кар хрипло с издевкой прикрикнул на нас ворон. Я качнулся от неожиданности разорвав связь с цветком. тот рассыпался лепестками, а тени долетев до воды рассыпались на искорки сверкнули бриллиантами капель в тающем водовороте и пропали. Вода на меня не хлынула, так что я позволил себе проморгаться. Кажется, пока удерживал связь со своим единственным оружием, забыл о том, что люди моргают. Резь в глазах постепенно прошла. Водяник напротив меня булькал, фыркал, тряс рукой. Та была покрыта волдырями, а до носа моего дошел запах тухлой рыбы. — Поговорим! — злобно буркнул он, достав откуда-то здоровой рукой комок ила. Водник плюхнул ком на пострадавшую конечность, уставился на меня, так и тянул, усказать, вылупился. «Два нападения, одному я свидетель», напомнил за моей спины голос милиционера. «Рыбки в порядке?» Это он, наверное, за пашком обеспокоился. «Насколько мне отсюда видно, только один рыб пострадал». Не удержался от колкости я. «Поговорим». Мне особенно любопытно, что за номер с пением вы мне устроили позавчера. Причины и цели его выступления. Заметил за собой дурную черту. Когда я уставший, легко срываюсь на хамство, оставляя воспитание где-то вдалеке. А ведь общаться, если б дошло до общения, я намеревался вежливо. Ешьте в ковш! Хлестнул по воде хвост, я не понял, чей. Водяного или кого-то из его подчиненных. «Причина! Проскуня! Причина леща поперёк хребтины давно с ней отхватывала! Ты мне да и коты не люб, огневи Смердит дымами аж досюда от тебя! Да что уж, притопить бы рад!» «У, лещовка. Это уже появившийся совсем рядом с островом Малявки. Она выглядела похуже, чем в нашу прошлую встречу. Никаких бантов, косицы неаккуратные, лицо всё оплывшее и синюшное. Из уголков глаз непрерывно каплит что-то зеленоватое. Слезы? «Порядок соблюсти бы», — встрял Сергей. «Как и к кому обращаться, для начала? Мне ж потом отчеты писать. Они должны быть правильно оформлены». За эту реплику служивый заработал от меня второй плюсик к отношению. Первый был за то, что не вмешался, когда мы с водяником стихиями мерились. «Красичем зови». Надул щёки хозяин пруда. «Это Праскуня Карасична. Токмався в мамку. гонору море у Мишка с песчинку». «Узнаю вас, Праскуня Карасична». Дружелюбно помахал рукой девчонки я. «Будем сознаваться? Зачем водицу ценную лили? Зачем след твой оставляли? Кто подсказал, кто дорожку ко мне показал? Про вокальные потуги не спрашиваю, сам грешен, подвываю в душе порой». «Ты...» — махнула косицами в сторону папеньки, дочь Фаденова. «Прут обещал мне второй, как докажу, что под силу мне. Ты вон пыжился-пыжился да обтёк, я же пошла по зловонию да пожглась». Я покачал головой. Как же просто с этими представителями фольклора общаться. Хронологически сначала я столкнулся с вами, а затем уже с вашим родителем. Решил внести немного ясности в разговор. «Ты...» — зыркнул голубыми глазищами малявка. «Должен был стать тиной молчащей, вечным подручным, а ты... пруд мне во владении за заслугу отдать, за избавление от вони. Из-под водицы бы он вышел непохучим, не жгущим мёртвеньким». «Ладно, хоть не скотиной, подножной». Я обернулся к Сергею. «Похоже, к гостинцам книжку стоило приложить. Отцы и дети Ивана Сергеевича. В первом издании, где название «Через ядь». Или, возможно, что-нибудь из трудов Макаренко. Пока я это говорил, с слышались шлепки и писки. Наверное, шел воспитательный процесс при помощи леща. Вот ведь мы с нечистиками накрутили всяких думак об этом происшествии, а там всего-то дурь гонористой малявки. Никаких тебе сложных комбинаций, просчетов последствий. Просто отделешь территорией. А я под руку подвернулся. Или подплавник Неважно. Притопить вонючку огневика и вся недолга. Подчинить дохлые тельце как аргумент в семейных разборках. Милый ребенок. Сама непосредственность. Я подождал, пока странные звуки не прекратятся. Когда опять повернулся к воде, проскуни над ней уже не было. Только водник, оказавшийся у самого края. С обеими здоровыми ручищами. Не иначе особая лещевая магия сработала. «Проскунь я, дура, и будет наказана!» Очень серьезно и без лишних украшательств заговорил Водяной. «Я, Карасич, признаю за своими прудами долг. Один долг. Назови, что хочешь за беспокойство, и расплывемся». «Два нападения», — методично напомнил сыскарь. «Законник, имей совесть!» — спылил водник. «Он вонял! Я аж проснулся от вони нестерпимой!» «Кто бы говорил!» — вертелось у меня на языке. Тухлятиной продолжала попахивать. «Я не злопамятен!» — махнул рукой больше для Сергея, чем для пучеглазого нечистика. «Один долг стребую, и разойдемся миром. По-добрососедски. Не чиня затем друг дружке гадости и помех. Уговор?» «Уговор! Чего ты хочешь, огневик?» У меня под островом много всякого, ценного, додельного. Да я присел на корточки. Имя, уважаемый сосед Карасич. Я хочу имя твоей дочери, истинное и полное. И если, оказавшись в опасности, хоть тень подозрения промелькнет, что опасность пришла с твоих прудов, я назову это имя. В предсмертном проклятии назову. Хозяин пруда открыл и закрыл рот, снова открыл, снова закрыл. «Огневик вправе!» — подтвердил Сергей. «Каррр!» — добавил откуда-то сверху ворон. С тоской во взоре и яростью в голосе карасично шептал мне на ухо имя дочери. «А пруд у тебя красивый!» — распрямился я, получив желаемое. «Раздолье рыбкам, птичкам». «Лебедей заведу!» — уныло откликнулся водяной. «Беленьких, как косточки!» Или чёрненьких, как тоска, заморских. Не решил ещё. Я понял. Он уже вычеркнул из списка живых, не совсем верное слово, скорее уж существующих, имя своей дочки. Мы ушли, не оборачиваясь. Только у самого выхода, он же вход, я остановился, склонил голову. Помощи не просил, но признателен. Вечная память павшим. Кому сказал? — Я сказал ворону хмари кому-то кто остался неувиденным не суть блин блин блин однообразно зато экспрессивно выругался сергей как только мы отошли с ним от кладбища а ладушек с некрываемой усталостью закрыла эту блинную спасибо за участие в переговорах я домой отсыпаться вечером на смену переговорах скривился милиционер «На переговорах говорят, они цветочки, синенькие запускают!» «Аленьких там и без меня хватает», — помотал головой, борясь с сонливостью. «Серег, результат достигнут. У тебя еще время осталось свободное. Ты мне очень помог. С меня пожар, то есть тушение. Все, я поехал». «Там не только я помог», — очень тихо сказал все еще ошарашенный Сергей, когда я забирался в маршрутку. Он был прав». Но ворону вряд ли нужно, чтобы я что-то затушил его владение. А если бы наоборот, то я готов был зажечь множество мёртвых бенгальских огней, как только научусь. Но вряд ли кому-то на оставленной позади земле мёртвых это интересно. «А ещё там общие душевые для дилерского состава!» Выдавал очередную просветительскую байку для стажёров Вадик. Он же Водяра, Коломийцев как и всё под камерами. Не только Барташ у нас делится историями из жизни казино. Этим балуются, по-моему, все ребята и девчата из опытных. Вадик к нам пришёл из крутого по питерским меркам заведения, где и столов в пять раз больше, чем у нас, и условия для персонала отличаются. Почему ушёл, понизив планку? Так Вадяра же, этим всё сказано. «В душе?» Привычно уже вспыхнули щёки овцы. «В душе, в кабинках, в раздевалках, в столовке, на лестницах. Везде!» Подмигнул Вадик, протянул указательный палец в сторону недремлющего ока над телевизором. «Чего ты удивляешься-то? Вон, помаши дяденьки ручкой. И когда пойдешь пипи -пи, тоже не забудь помахать!» Оленька залела щеками с новой силой, втянула голову в плечи и предприняла попытку вдавить тело в диван. «А душевые у нас так-то тоже в наличии» по одной кабинке на раздевалку. Если не брезговать, сезон отключения горячей воды выручает. Хотя я лентяй, мне проще под холодным душем постоять, чем таскать на смену банные принадлежности. А так в стаффе можно под утро столкнуться с Ханной Луккунен в потертом коротеньком халатике и с полотенцем на голове. Волосы у нее короткие, сохнут быстро, так что душ она принимает каждую свою смену. К счастью, Ханна в другой смене и пересекаемся мы нечасто на подработках. К счастью, так как доброе прозвище «ноги» дано ей не за длину нижних конечностей, а за их повышенную волосатость, не скрываемую плотными черными колготками. А халат позволяет разглядеть еще и руки, густо покрытые длинными темными волосками, что обычно скрыты длинными рукавами рубашки. В запах я не заглядывал, но что-то мне подсказывает, там тоже найдется лишнее, в плане волосяного покрова. И над ханиной губой верхней, если приглядеться, видны усики. Ну а там отдельные камермены по столам отсматривают. И отдельно охрана от общих видов тащится. Водяра расплылся в сальные улыбки. С охраной дилером тереться нельзя, но если втихую, то ничего за это не будет. Одна девица там работала, ух. Так вот, лучший пост в смене на камерах. Сидят, смотрят шоу в режиме реального времени. На одном экране боевичок, на лестнице прессует кого-то за попытку выноса, на втором — стриптиз в раздевалочке, на третьем — порнушка в душевой. Потом кто-то из руководства догадался поставить прямо в душевой автомат по выдаче презиков. Обалденно успешный автомат. Но его быстро убрали. Всего два месяца и простоял. И все два месяца на самом автомате... И на доске в дилерской были прилеплены распечатанные объявы. «Уважаемые коллеги, будьте так любезны, выбрасывайте использованные резиновые изделия в урну. Уборщицам совершенно не нравится их за вами убирать». Реакцию стажёров я ждать не стал, ушёл переодеваться. Когда-то я был на их месте и глубоко задумался, реальна эта история или вымышленна. Воспалённый водярой мозг Коломитцева может и не такое выдать. Спрашивать-то бесполезно. Он будет бить себя пяткой в грудь и доказывать, что истинно так все оно и происходило. А выйдя, чуть не столкнулся с Лукунин. Пять минут назад вспомянутый. Посторонился, придержал дверь. Скр-бэм, скр Прозвучали изношенные, потертые черные туфли. Похоже, расклеилась подошва. Не знаю, как Ханна живет, что ходит в этой убитой обуви с самого открытия. И на что она тратит зарплату? И почему не получает выговоров и штрафов за несоответствующий внешний вид? Не мое это дело. Закрыв дверь за Ханной, я обнаружил, что экзотики в нашем дружном коллективе прибавилось. «Приветствую всех. Меня зовут Тамара Шах, и я с этой ночи буду работать с вами». Без какого-либо акцента представилась беловолосая индианка. «До этого я работала в покер-клубе, но правила общего зала знаю. Я не шучу. К темной, с медным оттенком кожи, темно-карьим глазам, чуть приплюснутому носу и чувственным губам прилагались совершенно белые волосы, брови и ресницы. Еще у экзотики были большие и оттопыренные уши. «Бельский», — выхал папкой Антон, с «сшаевой и шах в ВИП. Нужен прогон по всем столам. С отчетом. Условия те же». «Их уже две, на тебя одного?» С придыханием проговорила Кононова, прижавшись ко мне со спины. «Поделишься?» «Так разве я не уже?» Полушепотом спросил я Аллу, обернувшись к ней в полоборота. Лошадь состроила разочарованное лицо и покачала головой. Я дошел до доски, прошел со взглядом по графикам. Лук Кунин в этом месяце работает три через один. В другую смену переведен Шипко. У нас обновление в лице шах. Подшипник, гад, даже не сказал ничего, когда были в бильярдной. Впрочем, потому и не сказал, наверное, чтобы не заставили проставляться на дорожку. Год ведь бок о бок отработали. Сроднились, можно сказать. За июль получишь премию по первой категории. Когда народ дружным речейком потёк в зал, пообещал мне Питбосс. Рекомендацию я передал. Ненат и Драгон подписали. Осталась резолюция от Филиппа. Ожидаем его на днях из Грейт-Бриттен. — Филипп — это наш генеральный менеджер, если что. — Шах и мат, — развел я руками. — Да, мы вперед. — Шифоньерчик-то жжет, — прыснула зависшая у выхода буреева Второе прозвище подряд. И так чётенько, хотя я бы назвала её Ушастик или Ухи или Слоник. Два раза в сутки незаведённые часы показывают правильное время. Это я не про прозвище, а про жгучего шифоньерчика майя это жжет, просто к слову пришлось, а меня передернуло. Сразу почему-то вспомнился совет Кошара, выданный после рассказа об утренних событиях. «Вот девку поелозить тебе в самый раз, и в баньке попариться. Тебя неживое касалось, да огонь мертвый ты палил. Банька да девка живому к живому, жар к жару». Прямо про любимую мной сауну сказал. «Жаль, трудовые будни посещению препятствовали». И намеки Аллы. А ведь так хотелось спокойно отработать тихие ночи будней, без лишних нервов и особенно без небывальщины. В привычной, пусть и не совсем здоровой обстановке провести две ночи. Прокоматозить вторник, день между сменами и залить алкоголем и смехом утро среды. Неужели я так многого хотел? Андрей! За рефлексиями я прощелкал момент, когда новенькая Тамара уже преодолела лесенку, А чуть менее новенькая Оля уперла мне палец в грудь. А будь это не палец, а какой-нибудь ритуальный ножик. — Андрей, — повторила она потише и немного растеряна, — я тебе совсем не нравлюсь. Ты мне отправил к Алле учиться бильярду. Зачем? Она мне такое предложила. Я не... Она не... Я... Спокойно отработать тихие ночи таких раз так его будней. бо «Поздравляю, дитя мое! Да у тебя стокгольмский синдром!» На лесенке было темновато, но мне хватило, чтобы разглядеть ее запрокинутое, вытянувшееся в непонимании лицо. «Сходи потом в библиотеку, просветись. Смотри. Бедная овечка вдруг обнаружила, что вокруг нее стаи волков и парочка таких же беззащитных, как она сама, барашков. Один волк напугал ее особенно сильно». Но постепенно она убедила себя, что волк так грозно рычит, чтобы помочь овечке поскорей влиться в волчью стаю, сменить, так сказать, шерстку. Очевидно, из симпатии, из чего же еще. Но вот в чем дело. Волк рычит, потому что ему пообещали прибавку к зарплате, а на тебя он чихать хотел. Так что бедной овечке стоит поискать помощи у пастуха. Впрочем, пастух и сам заинтересован в овце, чтобы та не запуталась. «Пастуха зовут Ненад, и с ролевыми играми к нему, пожалуйста!» «Ненад, я боюсь не надо Оленька опустила голову, выслушав мой зоологический монолог. «Это тоже не ко мне. Давай, под сокой копытцами, не задерживай долбанный учебный процесс. Я ни разу не мужчина девичих мечт, и не верю во всякие там «любовь вопреки», «страсть поневоле». Просто дурашка запуталась». — Бывает. Проходит. Тонкие каблучки застучали по ступенькам. Новенькая неплохо справлялась. Поначалу порывалась сдавать карты непривычно глазу, положив на стол колоду, она левой рукой эту колоду придерживала, а пальцами правой метала по сукну карты. Причем из-за высокого, почти с меня, роста, ей приходилось горбиться, чтобы этот способ раздачи осуществлять. Сначала я заставил Олю показать раздачу с колодой в руке, а затем уточнил у Тамары, откуда такая манера. Оказалось, так сдают в статпокере. Кивнул, порекомендовал тренироваться чаще и больше, в идеале даже дома, чтобы выбить одну привычку, заместив другой. Учиться с нуля проще, чем переучиваться, когда действия уже вбиты в подкорку и осуществляются на автомате. В принципе, этот момент был основной придиркой. Ну и двигалась стеки по сукну Тамары топорно. В подсчетах она была на голову выше овцы, так что в зал выпускать можно. Оленька по-прежнему вгоняла в уныние, но косячила уже намного реже. И, что важнее, сама осознавала, когда накосячила. В общем, когда Тоха спустился узнать результаты наших занятий, я с чистой совестью, сдав этих дев ему с рук на руки, свалил из учебной преисподней. Антон лучший в устных ставках, ему и шарик в руки. А мне бы чайку, да в нормальный зал. За труды мои великие мне дали двойной брейк. Понедельник не рыбный день в плане наплыва клиентов. Я сходил поесть, выпил, как и собирался, чаю. Даже воздухом ночным успел подышать. Окно в нашей раздевалке в летнюю пору всегда приоткрыто. К нему стягиваются как курильщики, так и те, кого обкурили до омерзения в зале. Такие высовывают корпус наружу и дышат, дышат. Курильщики в такие моменты стараются быстренько затушить свои сигареты и испариться. Не звери же. Я уже выхватил свою дозу кислорода и собирался уходить встав, когда к окну подошла Луккунин. Я еще в раме торчал, но понял, что подходит ко мне именно она. По звуку. Скр-бэм, скр Есть у меня предубеждение против курящих девушек, Но в ханне собрано столько отталкивающего, что в целом без разницы. Я затормозил, поняв, что не так, что царапает. Лук Кунин курит, но от нее не пахнет куреум. Совсем. Можно подумать, что я принюхался на работе настолько, что не отличаю, но как раз-таки наоборот, отличаю запах курящего от некурящего на раз. От ног же пахнет мускусом и чем-то неопределимым, неприятным отдаленно похожим на мокрую шерсть, но не табачным дымом. «Тыш-тыш-тыш!» — чиркала Ханна пальцем по колесику, но зажигалка не срабатывала. «Тыш-тыш-тыш!» Я стоял рядом, спросить помощи или сходить встав, найти курильщика с работающей зажигалкой, любой бы так сделал. Но ноги ни с кем не общалась. Изредка делала исключение для шпалы в виде шепота из-под опущенной челки. «Привет!» «Тыш, тыш, тыш Шпала тоже курильщик. Он старается отходить в сторону, щадя мой некурящий нос. Но он не расстается с портфигаром. На портфигаре декор. теснение на бересте с изображением двух волков из смешанного леса. Про бересту это он сам говорил. От Шпалы тоже нет этого раздражающего запаха. Вопрос. Как я этого раньше не заметил? «Вопрос второй. Почему так?» Ответ на оба вопроса, а чёрт его знает. «Тыш, тыш, тыш!» Дать огоньку?» — спросил, стараясь не выдать голосом антипатию. К Ханне и без меня плохо относятся чуть ли не каждый первый. Мне было лень доставать зажигалку из кармана уличных штанов, те в шкафчике лежали. Уроки кошара желательно почаще отрабатывать. Так почему бы не оказать микроскопическую услугу, луккунин Она зыркнула на меня недоверчиво, затем резко кивнула. Я убрал руку за спину, якобы доставая зажигалку. Прикинул, смутит ли ее отсутствие звука при зажигании. Решил, что плевать на ее смущение. Осторожно зажег язычок пламени над ладонью, протянул руку к Ханне. И тут я перевел взгляд с огонька на лицо Ханны, приблизивший сигарету и лицо к огню. Не лицо, морду. Чего мне стоило удержать на физиономии покер-фейс и над ладонью трепещущий огонек? Сложно передать словами. Похвалюсь, я справился с этой задачей. Возможно, мне помогло то, что проявившаяся мордочка выглядела куда как симпатичнее, чем привычное Ханни на лицо. Цвет глаз, красное золото, черный блестящий носик на вытянутой вперед мордочке, черные остренькие ушки. Серебристые усики, трёхцветные ворсинки меха, кончики чёрные, серединка белая, основание серое. В острых зубах торчала даже не сигарета, а нечто среднее между сумокруткой и сигарой со слабо светящимся знаком в виде двух скрещенных линий, там, где положено быть фильтры у обычных сигарет. Лук Кунин прикурила, отодвинулась, снова стала привычной, некрасивой, угловатой девушкой. «Спасибо!» — сказала она. Не заикание послышалось мне в этом простом слове о лаянии. Впрочем, это уже скорее я себя сам накрутил. Я коротко кивнул и ушел, встав. Причем не выбежал с криком «Там лис, лисица, пушной зверек в раздевалке!» А молча примастил свою тушку на край дивана, потому что легко представлял встречный вопрос. «Лис полярный?» И я такой в ответ. «Нет, чернобурый» и мне бы с сочувственным видом покивали, попросили бы чуть меньше принимать на грудь до смены. Че не коломейцев. И вообще, что за дискриминация? У меня дома обитает манул, который не совсем манул. Так мне ли наезжать на милую лисичку, которая прикидывается страшненькой девушке? Жаль, не рассмотрел ее поподробнее. Я к животным вообще отношусь с симпатией, даже больше чем к подавляющей людской массе. Со списками исключений, разумеется. В зале меня поставили инспектором, на открытый для единственного игрока Блэк Джек. Это обещало быть скукой смертной, но окупалось тем, что дилером за столом стала Барташ. Я уже упоминал, что шафл в ее исполнении — это красиво. У нее изящные руки с тонкими пальцами и абсолютный контроль над этими пальцами — Ни одного лишнего случайного движения, никаких огрехов. Скорость её работы на Блэк Джеке — это и вовсе что-то космическое. Таша считает сумму карт чуть ли не раньше, чем следующая карта перевёрнута. А достаёт она их из шуза с быстротой молнии. Шуз — он же каблук, он же башмак, он же ботинок. Это устройство, в которое вкладываются шесть тасованных колод после подрезки. Так, я перебрал с тренингами арктике это точно не нужны мои поучения. Особенно на Джеке, это ее коронный стол. Год назад, когда я был таким же свежим мясом, как и нынешние стажеры, я спросил у Жана, может ли кто из питбоссов сдавать быстрее и четче, чем Барташ. Ответ был просто однозначен — нет. Еще он тогда посоветовал не пытаться подкатывать к этой миниатюрной блондиночке, не тратить время понапрасну. Помню, я тогда возмутился. Меня стиль и качество работы восхитили, а не работница. Хотя, вообще-то она хороша. Ладно, скроена. Волосы свои, а не результат трудов парикмахера, как у бареевой Светлая кожа, тонкая кость, светло-серые глаза и светлые пушистые ресницы. Если уж придираться, то нос и губы тонковаты. Но все прочее весьма приятно глазу и характер стального слитка, лежащего под тонким слоем пушистого снега. Арктика холодна, отстранена от всех и вся, кроме своих книжек. Ее мнение бесполезно подвергать критике. «Андрей!» — услышал я сбоку голос пидбосса Иры. «Не удивляйся. Стол открыли для счетчика». Второй раз за ночь ко мне незаметно приблизилась девушка. Позорище. В полный двухметровый рост. Конечно, покрытие скрадывает звуки шагов, но глаза-то мне на что? Сто процентов? Слух удивился я другому, что счётчик. Ага, его Тоха узнал, потому и смылся, чтобы не спугнуть гуся залётного. Глаза Ирины сияли предвкушением. Барташ уже в курсе, наслаждайся шоу. Погоди, притормозил я собравшуюся уходить Иру. Антон сказал, что денежку мне насчитают по первой категории, а у меня третья. И разговор был вроде как про вторую. Уточняю, чтобы губу раньше времени не раскатать и не поймать птичку обламинга потом». «На первую инспекторскую он тебя двигает». Пожалуй, плечами Питбосс. «Не знаю, что он там тебе наговорил, но я слышала про ДИ-1». «Благодарочка». Улыбнулся я искренне. С Ирой легко общаться, приятно. чего этого перца сразу в блэк не внесли, раз опознали?» «Нет». Протянула она, будто в сироп окунула. «Так неинтересно. Идёт, испаряюсь». Всё то время, что мы болтали, Барташ стоял неподвижно, как изваяние перед шестью колодами, разложенными аккуратными дугами. Клиент наш, пришедший со стороны бара, швырнул пятьтысячных купюр на размен по сто и пятьсот и начал раскладываться. Поставил барсетку, достал из неё серебристый портсигар Мне сразу вспомнились волчьи портсигарно-ходько и серебристые усы Луккунин. Вытащил записную книжку с прикрученной к ней ручкой, получив свои фишки, махнул рукой барским жестом. Таша перевернула с резкой колоды рубашкой вверх, начала большой шафл. Я невольно залюбовался. Вроде же ничего особенного, все могут научиться тасовать карты. Но мало кто сделает это так технично, как Барташ. Подоспела официантка с чашкой чая и под носом бутербродов. Клиент — грузный мужчина с сединой в жёстких волосах, местами стоящих торчком. Обрюзгшие щёки, презрительный изогнутый рот. Да, такого сложно не узнать, единожды столкнувшись. «Зажигалку!» — велел он официантке, раскидал на два бокса по 100 рублёвой фишке. «Сдавай!» С тихим шелестом быстро легли карты. Понеслась скоростная игра Игрок быстро командовал карту ему, делать ли сплит или дабл. Таша столь же быстро реагировала. Он улыбался, пил чай мелкими глоточками, пока она замешивала карты после выхода с срезки. Второй шуз, еще быстрее первого. Игрок выкурил сигарету, оставил окурок в пепельнице. На третьем шафле подбежала официанточка с подносом, на котором стояли собранные бокалы, пустые и не до конца допитые. Потянулась к пепельнице забрать грязную и совершенно случайно уронила с подноса бокал с недопитым пивом. «Простите, извините, мне так жаль!» — запитала девочка, спешно затирая расползающееся мокрое пятно. «Потеряйся!» — рыкнул на бедолагу клиент. «Смена стола!» — ледяным голосом объявила Барташ. На новый стол, улыбающаяся из-под тишка, чтобы дорогой клиент не разглядел, Ирина, перевела их в неполном составе. Сообщила, что новые колоды, как и положено при переходе на другой стол, распечатают прямо перед уважаемым посетителем, буквально через несколько минут. А дилеру пора на брейк, ее заменят, тоже через несколько минут. Клиент терзал челюстями новый бутерброд. Свежий чай и свежий перекус бар принес за счет заведения, в знак извинения за доставленные неудобства. Ташу заменила Алия, Судя по озорным смешинкам в уголках её раскосых тёмных глаз, ах-ах, была в теме. Шуз, второй. Алия замешала почти все карты на третий, как из тасуемой пачки вдруг нечаянно вылетело несколько карт. Так неудачно, что упали они аж за пределы стола. Только одну шестёрку трев зачем-то поймал в полёте клиент. «Смена карт», — объявил я совсем прискорбием, на какой только был способен. — Нам очень жаль, по правилам казино при падении карт на пол обязательно следует замена. — Тсссс, — прошипел наш дорогой гость, — смените. Шесть новых колод опять пришлось подождать. Я даже забеспокоился, что меня могут подменить, и я не досмотрю представление до конца. Обошлось. Ира или мне благоволила, или решила, что я достаточно наотдыхался до этого, но место инспектора на Джеке осталось за мной. Смена шести колод, раскладывание, разравнивание, чтобы были видны номиналы, масть каждой карты. Барташ одним движением делает идеальную дугу, без надобности в поправках. Но Барташ такая одна. А Алия никуда не спешила. Большой шафл, стандартный шафл. Шуз, второй. На третьем Алия, конечно же, по неосторожности, уронила столб из шести колод. — Как же ты так неловко! — пожурил я. «Делай теперь снова большой шафл!» «Менеджера!» — ударил кулаком по столу клиент. «Ай!» — скрикнула Ахметова. «Ах!» Только что собранные после большого шафла карты от испуганного толчка разлетелись в разные стороны. «I am a manager!» — сообщил Пол, подошедший так своевременно, что глупо было бы это записать в случайности. «Why are you dealer?» «Взад я имел и виз дилер, и тебя, дрыщ англикосовский!» и все твое казино нищебродное. Сорвался клиент не на крик. Он каждое слово выговорил тихим, безэмоциональным голосом. «Дрыщ!» — скинул брови похожий на жертвь английский джентльмен. «Какое забавное слово! Надо запомнить! А вам я вынужден закрыть вход по причине непристойного поведения. Хорошей вам ночи!» Год назад, после открытия, когда мы познакомились с Полом, Он совсем не говорил по-русски и надеялся обратить нас, сотрудников, к изучению прекрасного языка Великобритании. Но дело не пошло. Пол принял этот вызов судьбы, забросивший его к неотёсанным дикарям, и выучил русиш. Продолжал брать уроки произношения, уже вполне свободно говоря, за что заслужил как минимум от меня глубокий респект. «Ир, ты сама доброта», восхитился я, когда дорогого гостя ветром сдуло, И питбосс пришла закрыть флот и отпустить нас ах-ах на отдых. Добрейшество. Дала человеку от души наиграться. Мы ему и хлеб, соль, сыр, колбаску подали. Ирина поиграла плечами, размяла шею. Не выгнали в ночь без объяснений причин. Приняли гостя, как полагается. Кто знал, что гость такой Грубиян? Действительно, кто? Хихикнула Алия. А пострадавшим от Грубияна будет молоко за вредность? Ира сверилась с часами. «Знаете что, пострадавшие, через полчаса двигайте по домам. Как раз мосты начнут разводить». Предложила Питбосс. «У нас тут вон полторы калеки на все столы. И в Таффи будете передать, что еще троих могу отпустить. Окей, босс». Предприняла попытку повиснуть на Ире Алия. «Ты лучшая, босс». Увы, Находька и Митин не вошли в число досрочно уходящих. В одного были назначены какие-то дела поблизости на утро. Второму пока думал, не хватило мест Я даже отчасти порадовался, потому как у меня в шкафчике стоял пакет с гостинцами для водяного с фонтанки. И я прям голову ломал, как бы эти гостинцы передать так, чтобы товарищи не сдали меня в дурку, исключительно из лучших побуждений.